Глава 11. Возле распахнутых ворот и вдоль забора фермы семьи Уилсон стояли три флайера. Один подороже, новенький, двухместный, и два, хоть и тщательно отмытых, но не новых, явно знававших лучшие времена. Когда Данька уже подбегал к ферме, на ходу скидывая куртку и активируя голографическую маскировку диверс-доспеха, у него шевельнулась крохотная надежда на то, что он успел... Словно в ответ на эту мысль за высоким забором трижды бухнул револьвер, и тут же в ответ взвизгнули бластеры. Данька рванулся вперед, срезая угол. Оттолкнувшись от припаркованного флайера, он в прыжке перелетел через забор и упал во двор. Пока тело Даньки летело к земле, глаза привычно выбрали наиболее подходящую цель, а палец плавно, как на стрельбище, потянул за спуск. Заряд картечи угодил в открытой забрала силового доспеха, который носил молодцеватый крючконосый усачь, Лицо его тут же превратилось в кровавую кашу. В момент падения Данька передёрнул затвор и перекатился, слыша, как за его спиной луч бластера с мёртвым шуршанием сжигает пожухлую осеннюю траву. Выйдя из переката в присед на одно колено, он снова выстрелил, щёлкнул затвором, ушёл кувырком в сторону и выстрелил ещё раз. Старик в длинном халате лазоревого оттенка выпустил из рук короткий двухствольный обрез, уронил с плешивой головы белоснежную челму и, сложившись пополам, отлетел к забору. Молодой развощекий пухлогубый красавец беззвучно разинул рот, из которого потянулась нитка слюны, зеленоватой от табачной жвачки, словно тина, и взмахнул лишившийся пальцев правой рукой, прочертив в воздухе несколько пунктирных линий алых брызг. Потом запнулся овалявшийся под ногами новенький армейский бластер и растянулся на траве, ударившись лбом о первую ступеньку деревянного крыльца рядом с темными лужицами собственных табачных плевков. Данька распрямился пружиной и ушел вправо, почти физически ощущая, как луч бластера проходит в притирку к его боку и прожигает черное пятно на досках забора. Щелкнул затвор, и еще одна пустая гильза полетела по широкой дуге в траву. Человек в сером отглаженном костюме, ошарашенно округлив мясистый рот, пятился от Даньки к крыльцу, силясь успеть направить оружие на невесть откуда взявшуюся смертельную мешанину голографических пятен. Данька выстрелил четвертый раз, упал на землю и передернул затвор. Потом быстро встал, бросил взгляд по сторонам, поводя стволом до рыбовика от одной лежащей фигуры к другой. Ноги типа в костюме торчали из распахнувшейся двери в прихожую и чуть подергивались. Данька выпустил заряд картечи в затылок стонущему беспалому, забросил ремингтон на плечо стволом вниз, взбежал на крыльцо и опустился на колени, склонившись над тонкой фигурой в белом платье в черных бластерных подпаленах на груди. Расстегнул воротник стойку и приподнял голову девушки Стукнул пальцем по пульту диверс-доспеха, запуская встроенного медика. Диверс-доспех выронил в его ладонь узкую жилу внешней анестезии с одноразовой иглой на конце, и Данька воткнул ее в плечо девушки прямо через тонкий шелк. «Нетти, прости меня, я опоздал!» — негромко проговорил он. «Еще тише. У меня нет настоящего медблока!» Данька, стиснув зубы, принялся колдовать над пультом диверс стараясь не глядеть на дымящуюся черноту ран Нетти. «Не двигайся! Сейчас запустим регенерацию!» «Ничего не надо!» — сказала Нетти, силиясь приоткрыть глаза. «Все хорошо. Я ведь хотя бы женишка!» Ее глаза открылись, но смотрели не на Данькова, куда-то очень далеко. «Уложила? Он в белом!» Данька бросил через плечо взгляд на грузную седовласую фигуру в костюме оттенка сливочного пломбира, лежавшую ничком в распластавшейся темной луже посреди двора. «Уложила!» — кивнул Данька, кусая губы. «Ты настоящий стрелок!» Нэти бледно улыбнулась испачканным кровью ртом. Улыбнулась опять не Даньке, а куда-то в пространство. «Отец так говорил, когда хвалил мой револьвер!» Данька пошарил взглядом по сторонам, дотянувшись, поднял с досок крыльца и постарался вложить оружие в ладонь Нэти. Но холодные пальцы, вместо того, чтобы сомкнуться вокруг рукояти, лишь погладили данькину руку не надо еще одна страшная улыбка он теперь твой в отцовском столе возьми она задышала чаще патроны возьми и дом и сожги дом не хочу чтобы им да не а, -а, -а. данька прижал к себе бьющиеся в агонии невесомое простреленное тело и беспомощно поднял глаза туда куда смотрела нетти В безмятежную синеву над фермой семейства Уилсон. — Вода! — зарал он в небо, срывая голос. — Спаси ее! Вода! Сделай же что-нибудь! Вода! Ну, пожалуйста! Ответа не было. Лишь где-то высоко кричала невидимая птица.